ест у тимотти если бы старый джолион садец сказал я не хочу верить ни одному их слову он выразил бы свои чувства более точно мысль о том что джеймс со своим курятником видел его в обществе сына разбудила в старом джолионе не только раздражение против него что становилось помехой на его пути.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 Заграживал экипаж Джеймса, и тут пролезли раньше всех тоже, уже с наверное, на его счет. А чуть дальше от подъезда стояли серые Суизина и, повернувшись с мордами к гнедым Джеймса, словно переговаривались о фарсайдских делах, и кучера тоже переговаривались с высоты своих козел. Старый джолион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 Суизин казался в этой загроможденной мебелью комнате еще более первобытным, чем всегда. Как это постоянно случалось теперь, он сразу же заговорил об Ирэн и, не теряя даром ни минуты, изложил тете Джулии и тете Эстер свое мнение относительно тех слухов, которые, как ему известно, начали носиться в последнее время. «Нет, нет, нет», — говорил Суизин.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 на сама мысль показалась ему такой чудовищной, что он только махнул рукой, словно говоря, ну, довольно-довольно об этом. Допустим, что Суизин придерживался холостяской точки зрения на этот вопрос. Но, ну, в самом деле, чем только нельзя поступиться ради этой семьи, многие представители которые сумели так выдвинуться, достичь такого положения. Если Суизину... и доводилось переживать безнадежно мрачные минуты в жизни, когда слова ямен и «мелкота» употреблялись в связи с его происхождением, то верил ли он этим словам? Нет. Он втайне лелеял и с трогательной нежностью хранил в своем сердце теорию, по которой следовало, что у живых его отдаленных предков текла благородная кровь. «Я уверен в этом», «Сказал он как-то молодому джолиону еще до того, как тот сошел с пути истинного. Посмотри, как мы процветаем. Я уверен, что у нас есть благородная кровь». Суизин очень любил молодого Джолиана. В Кембридже мальчик вращался в хорошем обществе, был знаком с сыновьями этого старого шалопая сэра Чарльза Фиста. Правда, один из них впоследствии оказался порядочным мерзавцем». В мальчике было что то изысканное какая жалость что он ушел к этой иностранке к какой то тобойни если уж на это пошло неужели нельзя было сделать выборы который не унизил бы их всех и что он теперь страховой агент у лойда говорят даже пишет картины картины черт знает что мог бы стать с сером дюлионом баронетом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 В управлении, очевидно, надеялись, что он не откажется от герба. Однако Суизин отказался. Но, убедившись, что клейнот составлен из натурального цвета фазана и девиза за форситов, он посадил натурального цвета фазана на дверцы кареты и на пуговицы кучера, и клейнот и девиз на почтовую бумагу. Сам же герб...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 Молодое поколение обходило этот предмет натуральным молчанием. Они не хотели оскорблять чувства старших, не хотели казаться смешными и попросту пользовались одним клейнодом. «Нет», — говорил Суэдин, — «он сам все видел и должен сказать, что Ирен обращалась с этим пиратом или Бассини, или как его там зовут...»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 Вскоре вернулась к нему. Фрэнсис, или, как ее звали в семье Фрэнси, ему нравилась. Она была очень элегантной и, по слухам, зарабатывала своими романсами приличные деньги на мелкие расходы. Суэзен называл ее «толковой девушкой».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 теми, кто будет писать о ней и говорить о ней, а также и с людьми из высшего света. Составив в уме точный список тех мест, где следовало пускать в ходе она не пренебрегала и неуклонно растущими гонорарами, в которых, по ее понятиям, и заключалось будущее. Этим Фрэнси заслужила всеобщее уважение. Однако, когда чувство влюбленности подхлестнуло все ее эмоции,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 Всегда сожалела, что романсы Фрэнси были не классического содержания. тоже же относилась к ее стихам. Впрочем, говорила тетя Эстер, теперешняя поэзия — это все легковесные пустячки. Теперь уже никто не напишет таких поэм, как «Потерянный рай» или «Чают горой». После них, по крайней мере, что-то остается в голове.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 «Я всегда предпочитаю иметь дело с мужчинами. Женщины такие злюки! Ну что ты, милая!» — воскликнула миссис Смол. «Какие же мы злюки!» «Ефимия!» — залилась беззвучным смехом и, взвизгнув, проговорила сдавленным голосом, будто ее душили. «О, вы меня когда-нибудь уморите, тетечка!» Слыйзин не видел в этом ничего забавного. Он терпеть не мог, когда люди смеялись, а ему самому не было смешно.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 Еще не удосужилась ничего рассказать. сон Конечно, нет. Неужели она поехала по магазинам одна? Нет. С ней был мистер Гуссини. Она изумительно одета. Но Суэзин, услышав имя «Ирэн», Строго взглянул на Юфимию, которая, по правде говоря, всегда выглядела непрезентабельно, во всяком случае в платье, и сказал «Одет так, как и подобает, изящная леди. На нее всегда приятно посмотреть». В эту минуту доложили о приезде Джеймса с дочерями. Дарти, захотевший выпить вслед у мраморной арки, заявил что ему надо быть у донтиста, взял Кэбб и к этому времени уже восседал у окна своего клуба на Пикадилли. «Жена», — сообщил Дарти своим приятелям, — «собиралась потащить его с визитами, но он этого терпеть не может. Благодарю покожно». Кликнув лакея, Дарти послал его в холл узнать результаты заезда в 4.30, —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 «Нечего и думать», — повторял Дарти, чувствуя, что его одолевает соблажен присоединиться к разговорам у окна. «Просто нечего и думать идти на риски ссориться с Венефрид сейчас, когда его финансы в таком плачевном состоянии, а старик Джеймс все еще дуется после той истории с нефтяными акциями, в которой Дарти совершенно не виноват».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 Взять этого солнца, например, попробуй занять у него десятку, да его удар хватит. А нет, так он подарит тебя такое надменной улыбочкой, как будто конченый ты человек, раз уж решился просить взаймы. А жена этого солнца... Род Дарти непроизвольно наполнился слюной.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 — проворчал он обиженным тоном, почувствовав, что нога его попала во что-то мягкое и пушистое. — И ни одна, — сказал старый джолеон, оглядывая всех присутствующих. — Я только что наступил тоже на какую-то, — последовало молчание. Миссис Моу сплела пальцы и, переводя свой трогательный безмятежный взгляд с одного лица на другое, спросила,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 Он подчеркнул эти слова и посмотрел на Джеймса. Снова наступило молчание. Все чувствовали, что предпринять сейчас какой-нибудь шаг или отважиться на какое-нибудь замечание слишком опасно. Отчищение неотвратимости рока знакомое зрителям греческой трагедии, нависло и в этой загроможденной мебелью комнате, где собрались седовласые спирики, нарядно одетые женщины, Те люди одной крови, люди, объединенные неуловимым, смелим сходством. Они не сознавали этой неотвратимости. Роковое холодное дыхание можно только чувствовать. Судя из Он стыдно мере 20-ти, если он никому не подпуливал. И что только в этой величайности комнате он каждому по очереди подал руку. «Передай, какие-нибудь что он напрашно так носится с собой». Затем, повернувшись к Фрэнси, который стал элегантно, и прибавил «А с тобой мы как-нибудь на днях поедем кататься».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 Желая утешить ее и сгладить неловкость, которую мог вызвать разговор на подобной темы, Миссис Смол ответила. Милостка, дядя Суизин, любит катать элегантных женщин. Ему приятно немного покрасоваться в их обществе. О, никогда не забуду своей поездке с ним, как я трусила на мгновение. Буквое старческое лицо тети Джули расплылось от удовольствия, затем сморчилось. На глазах у нее навернулись слезы. Она вспомнила одну свою давнишнюю поездку в обществе Септимуса Смола. Джеймс, с мрачным видом сидевший в низеньком кресле, вдруг очнулся. «Чудак Суизин», — сказал он вяло. Молчиливость?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 Он с ними не ссорился, молодые хорошенькие женщины всегда могли рассчитывать на его милосердие, но этот Джеймс и остальная публика, правда, в меньшей степени, заслужили хороший урок. И старый джолион тоже справился о Тимоти. Словно почувствовав опасность, грозившую младшему брату, миссис Смоу предложила джолиону чаю. «Правда, он совсем остыл, пока ты сидишь тут», — сказала она. «Нонс, мизер, заварит свежий». Старый Джулион встал. «Благодарю», — ответил он, в упор глядя на Джеймса. «Мне некогда пить кай, разводить сплетни и тому подобное. Пора домой. До свидания, Джули, до свидания, Эстер, до свидания, Виннифрид». И без дальнейших церемоний вышел из комнаты. Кэбби, гнев его испарился. Так бывало всегда. Стоило ему только дать волю своему гневу, и он исчезал. Старому Джолиону стало грустно. Может быть, он и заткнул ему рты, но какой ценой старый он знал теперь, что в слухах, к которым он отказывался верить, была правда. Джун брошена. И брошена ради жены сынка Джеймса. Он чувствовал, что все это правда, и упрямо решил считать эту правду с дожем. А боль, которая таилась под таким решением, медленно, но верно переходила в слепую злобу против Джеймса и его сына. Шесть женщин и один мужчина, оставшиеся в комнате, занялись разговором, насколько разговор мог удаться после всего, что произошло. Каждый считал себя сверху непричастным к сплетням. но был твердо уверен, что остальные шестеро с плетнями не гнушаются. Поэтому в пяти злые, растерянные, один только грязь сохранял молчание, взволнованные до глубины души. Фрэнсис сказала, «По-моему, тяга Джулиан ужасно изменился за последний год, правда, тетя Эстер». Тетя Эстер съежилась. «Ах, спроси тетю Джули, сказала она, я не знаю».